Итак, значит, продолжается у нас с вами 28 января 2013 года. Вот. И мы с вами, в общем, я думаю, что силу закончили. Значит, ну, перевернутая сила в раскладе, понятно, что как слабость не читается, потому что это неправда. Это читается как то, что человек находится под гнетом какого-то страха, какого-то комплекса, и в связи с этим не может проявлять себя во всей полноте. Это понятно, да, то есть вот это прочтение. А при этом понятно, что так можно чувствовать себя в отношениях, да, когда человек тебе все время по больным местам больно или не больно ходит. К слову сказать, при том, чтобы взять всю полноту ответственности на себя за свою жизнь, подчастую такое количество в нас может быть всяких закидонов и тараканов, что другой в отношениях просто не знает, куда вступить, без того, чтобы, соответственно, да, не попасть на больное место. Вот. Я помню на перевернутой силе делала для себя очень важное упражнение такое. Я себе воображала свое сознание как некую такую э, травку на поле. Да, вот поле, свое сознание ну, вот, да, визуализировала как поле, которое проросло такой, знаете, нежненькой зеленой травой. Но дело в том, что под этой травой где-то могут быть бомбы. Понятно? Нет. нет. И я не знаю, где они. И когда, соответственно, какое-то внешнее обстоятельство или какой-то человек вызывал во мне вот эту вот бурю да, там эмоций, причем таких да, низких, вот низкого порядка, да, вот когда вот я там фрустрировала, да, значит, я воспринимала как то, что человек наступил вот на эту мину, и она взорвалась. И при этом для меня это был знак того, что там была мина, и быстрее всего она взорвется, к сожалению, да, не разовые, в отличие от мин, которые да, в, в реальной жизни в поле могут быть, да, что таким образом человек эту мину там обнаружил для меня. И я благополучно погружалась внутрь себя и смотрела, когда эту мину у себя я там зарыла. То есть откуда она там? Мама мне такое что-то говорила, понимаете, да, или я оказалась в какой-то ситуации, да, или там не мама, ну понятно. То есть я смотрела, шла вглубь себя, смотрела, ну вот откуда это, да, вот с чего я о себе такое думаю, например, да, или там с чего я о себе такое решила. Понятно, что достаточно часто взрывы были там виден, например, жалости к себе. Помните, я вам описывала уже лучший способ работы жалости к себе, это четкое понимание, что жалость к себе это реакция. Ваша, на то, что вы сравниваете то, чего вы достойны, с тем, что у вас есть. Видите, что сравнение не в пользу того, что вы достойны, и в результате этого да, погружаете вот в это состояние. Жалость к себе, оно, оно очень, ну вот такое, знаете, оно засасывает реально. Из него очень тяжело выбраться. Вот, и благополучно, конечно, вот когда я погружалась и в себе искала, да, вот это основание, вот эту внутреннюю работу, это, по-моему, рефлексировать да, называется, в принципе, по-психологическим, если говорить, то, во-первых, конечно же ответственность уже была не на том, кто наступил на мину, вы понимаете, да? Во-вторых, первые мины я обнаруживала, когда я взяла такую технику себе, то есть в течение четырех дней, я помню, взрывов в царь произошло. А потом, вы знаете, такая интересная штука, они стали все реже и реже. Если опять на ту же самую мину наступал человек, да, и опять была реакция, это значит, что я не все убрала. Вот, соответственно, да, и в том случае, если через какое-то время, да, вот продолжать вот так с собой работать самостоятельно абсолютно, да, для этого не нужен никакой психотерапевт на самом деле, да, просто рефлексируешь и осознаешь, оно как только на свет вылезает, тут же, в принципе, ну, я не знаю, как у вас, у меня как у логика, я вижу сразу аллогичность ну, да, и как-то оно, в общем, уходит из моего сознания обычно. Вот через какое-то время я обнаружила, что мины так редко стали взрываться, что даже в принципе испытывала некую благодарность к тем людям, которые наступали на мины. Ну, да, потому что меня зацепили опять, да, за что-то вот, э, и это была возможность э, проработать себя в данной ситуации. Вот, очень удобно, я могу сказать. То есть, в принципе, да, вот э, разные техники есть. Вот те, кто были на Эсте, знают процесс правды, например, это способ мину убрать. Те, кто были на энергии эмоций или будут на энергии эмоций, впоследствии я дам технику, которая называется «Мостик переживаний» из Эриксонского кипноза, такая техника хорошая, когда, соответственно, я фиксирую переживание, вхожу в состояние транса и смотрю, когда это было, вот подобное переживание, самый вот, ранний момент, который я могу вспомнить. Вот. И а, при этом, находя этот ранний момент, вот как почти в эффекте бабочки фильм прекрасно. Значит, там, например, могла, там, например, вспомнить, как там меня там тетка одна ругала, прекрасная история была совершенно. Значит, у мам была подруга с ребеночком, и там была бабушка. И бабушка меня очень не любила. У меня дело в том, что есть некое отклонение психики, я не признаю авторитетов априори. Вот, это правда отклонение психики, таких людей очень высокий процент, и я этим отделила собственного Глеба. Значит, все остальные детишки у меня нормальные. Это очень неудобно, потому что все грабли, на которые можно наступить, я наступаю самостоятельно. Но помогает развиваться. Вот, и, соответственно, бабушка вот этого мальчика за это меня ненавидела. И вот я же не знала этого. Я жила себе, не признавая авторитетов, я никому не хамила. Я просто была очень независима. Вот, и она меня однажды на улице выловила, и я такая иду, цыганистая, с распущенными волосами, схватила меня за руку и сказала, мне бы тебя на неделю, я бы из тебя шелковую сделала. И ушла. Я помню, я была в абсолютном детском шоке, мне было в это время где-то лет 6, я не могла понять, что чем, то есть я впервые столкнулась да, вот, с такой ненавистью, да, причем абсолютно необоснованной. То есть что такое-то? Значит, и а, я вот в одном, да, вот из процессов вот как раз вспомнила, да, вот этот момент, когда она меня хватает за руку, и видела, что все-таки она меня а, она помогла мне заминироваться несколько. Mm -hmm. Вот, я благополучно, что я тут же уже представила, что я тут вырастаю рядом, взрослая, например, да, говорю и так, руки убрала. Или там маленьким ребенком что-то и говорю. Понятно? Но это я просто технику вам продолжаю накручиваться. То есть можно совершенно свободно да, пойти туда и там в этом воспоминании что-то, соответственно, изменить переписать. И очень хорошо работает. Слово сказать, можно так поиграть. Худ не будет. Живем все равно от памяти, а не от того, как было. Поэтому какая разница, что мы там помним. Вот, хорошо. Ну, в смысле, не какая разница. А в смысле, что помним, то и живем. Вот, хорошо. Значит, и благополучно вот это все, конечно, сильно работает на, на то, чтобы из перевернутой сил сделать прямой. Меньше, чем у вас внутренней дикости, тем, соответственно, меньше шансов на то, что внешняя дикость вступит с ними в Вот, Потому что иначе ваша жизнь становится, знаете, такой территорией заборчиков. Территорией, на которую нельзя заходить. Вот этого мне не говори, вот этого мне не говори, вот этого тоже мне не говори, а на эту тему вообще даже не заикаюсь, Потому что у меня там мины. Разминировать не Что ты их все тут красными ленточками охватываешь, да? Вот, а через какое-то время это нужен, я не знаю, какой танцор, для того, чтобы не наступить на твои больные места. Тоже не разминируй комплексом. Потом ты и будет остальных, чтобы они их уважали. Ух! Тоже мне. Ну, вот. То есть я реально во время, например, работы с клиентом, в том случае, если взрывается у клиента мина какая-то, я воспринимаю это как подарок, как повод, тут же поработаю. То есть в принципе, да, вот, гуманитарная психология от экстремальной во многом отличается тем, что когда эм, взрывается мина, гуманитарный психолог говорит «чи-чи-чи». Ну, вот, а экстремальный говорит «вау, как бабахнуло, да и поработаем, что ли». Понимаете? Хорошо. Вот. Well. Ну что, заканчиваем тему. А, помним, что сила карта оборотная. Но с такой разницей. Все они остальные оборотные быстро, а это она потенциально оборотная. Буду полтора под перевернутой силой. Это я еще, понимаете, называла для вас самый длинный для меня срок. А лет 20. Видели потухших людей? С большими способностями, с хорошим потенциалом. Сидит у меня тут один, да, с водкой. Уже такой косой вполне, и уже с признаками того, что это не первая водка. Ну вот, за сегодняшний день. на ну, вот, да, и говорит о том, что вот он был хорошим художником, а потом однажды с ним случилось страшное история, Ну там кто-то что-то сказал, и он вот до сих пор пьет. Ну мужик, ну слушай, да, вот сел перевернутая. Окей, все, закрываем. Карты-картинки. Значит, с картами-картинками у нас такая тема интересная. Значит, мы с вами будем проходить понятных 16 штук. В колоду мы будем добавлять потихонечку. То есть, соответственно, вот у нас сегодняшнее занятие, следующее занятие во многом я буду давать припевку по поводу варения супов. Ну вот, чтобы вам уже первый шок вы пережили. Я вам, по показывала, как ты выглядит там, что вот эта нулевая позиция. Но здесь вот еще разочек вам это здесь покажу. Вот, ну и там, в общем, тоже позанимаемся, конечно, картами, картинками, но добавлять мы их будем чуть-чуть. То есть мы в воскресенье пользоваться еще картами-картинками, кроме пожей, ничем не будем. Понятно? Ну, это просто удобно. Вот, значит, а так мы будем пользоваться до седьмого аркана младшими арканами. Вот, и плюс одиннадцатью старшими. Вот, значит, итак, пожи. Пожи вам дарит подарок, который потом с лихвой отберут рыцари. Значит, суть подарка в следующем. У пожа прямое и перевернутое значение одинаково. Понятно? В связи с этим, даже когда вы описываете какой-то расклад, указывает, что карты перевернуты, нет необходимости. Я на это ругаюсь. Понятно? То есть вышел он прямой, вышел он перевернутый, читаете вы его одинаково. Переворачивать его в расклад нет необходимости, как лежит, так лежит. Это понятно? Окей. Итак, значение пажа одинаково, независимо от того, прямой он или перевернутый. Вот, а пажи имеют только одно значение. Сейчас я вам его опишу. И сразу могу сказать, что в некоторых других системах у пажей бывает еще другое значение, это значение ребенок. Ну так вот, вообще по-настоящему у пажа значение ребенок нет. Вот то, как я вас учу, и так как у вас будут выходить пажи, это не про детей. Понятно? То есть запоминаем, паж это вестник перемен. Говоря по-русски, можно сказать клиенту, что Паша – это возможность. Просто поймите правильно, возможности, возможности на рознь, и сказать в данной ситуации про слово «возможность», да, это мы с вами попадаем сразу, что у нас и маг возможности, и туски про возможность, понимаете, да, там колесо фортуны перевернутое, которое вы еще не изучали, а уже изучали, это все равно возможность. Понятно, да, поэтому здесь, конечно, такого слова недостаточно для нас, как для торологов. А клиент, в принципе, да, вполне понимает. Просто мы ему говорим возможность, дальше ее расшифровываем. Значит, итак, с пожами, такая история. Значит, я сейчас попробую некий образ показать. А, немножечко вот сейчас сложновато будет. Ладно, ребятки, пожалуйста. Значит, а мы с вами уже, в принципе, должны были говорить о том, что такое каузальный поток. Говорили? Нет? Это некая, а, некий план, Тонкий, вот мы с вами в плотном плане, да, есть еще другие тонкие планы. Это некий тонкий план, на котором появляются тени будущих событий. И когда эти тени приобретают плоть, то будущие события, можно сказать, что вваливаются в наш реальный мир. Понятно? Вот, то есть это, некий, это некое пространство будущего, но это будущее. В принципе, если вот так вот, ну, хорошо смотреть на этот каузальный поток, то получается, да, что вот есть некое то, что вот на энное количество процентов быстрее всего и будет. Но есть еще такие, знаете, вот альтернативные поддорожки. И в принципе, в общем-то, задача таролога кармического, хорошего, это разглядев, что вот если вот эта основная дорожка не айс, если видят, что хоть какая-то альтернативная есть, перепинать клиента в эту альтернативную дорожку, чтобы она стала основной. Понятно? Нет. Ну и, соответственно, самим собой, своей судьбой, да, также поработать таким образом, чтобы вы были в тех альтернативных дорожках, в которых с вами все прекрасно. Помните, да, когда Кастанеду спрашивает, что вы будете делать, если вы будете идти по ущелью, ну вот, если вот да, идти по ущелью, а там есть снайпер, который будет вас целиться из револьвера, там, я не знаю, или там, из какого-то оружия. И Карузскостанед очень спокойно говорит, он говорит: я пройду по этому ущелью на 15 минут за 15 минут до его прихода или через 15 минут после его прихода. А, то есть вот одна из, например, причин, почему я не ношу сама береги, это потому что вот для меня вот сама по себе сама по себе возможность вот быть вот серфером который да, вот, живет так, что туда не попадает, она для меня очень интересна. Я считаю в данной ситуации, да, что вот наличие оберега может мне не дать вот понять, что я оказалась в той вселенной, где со мной могут происходить неприятности. Понятно, нет? Uh -huh. То есть неприятности, они обычно идут, знаете, вот предупреждения, предупреждения, понятно, да? И вот оберег, он может мелкие вот эти предупреждения убрать с моего пути, а от крупных оберег всего не защищает. Понятно, да? Поэтому нахрена вот, ну вот ходить вот со всеми этими штуками, когда, я, я понимаю, не очень хорошие эти штуки. Вот. Но при этом а, это в том случае, если ты все равно ориентироваться не планируешь. Плохое тогда в любом случае с тобой, простину случится большое, а мелкое ты просто пометешь. Понятно? Нет. Ау. То есть в этом случае выгодно носить абилет. Мелкое уберется, крупное достанет в любом случае. Но если ты да, там начинаешь вот быть серфером, то понятно, что мелкое подсказывает. И ты по нему ориентируешься. Таким образом можешь увельнуть. Это прокаузальный поток и его польза. Ну так вот, а дело в том, что высшие силы, я сейчас даю вот такое блочное определение, вот это как высшие силы, потому что на самом деле влиятели на нашу жизнь, если вы помните, их там мама не горюй, да, там и дух наставника, высшая я, эгрегор миссии, в общем, чего только нет. Ну так вот, а подчастую им необходимо спровоцировать личность, понятно, личность это вот те, кто вот сейчас здесь сидят и себя, вполне надеюсь, осознают. Вот, а спровоцировать личность а для того, чтобы личность проявила себя. Вы поймите, да, вот мы без провокаций подчастую сами не знаем, ну, грубо говоря, какие мы. Мы можем меняться, меняться, меняться, но с этим и быть знакомыми. И когда непонятно, какие мы, одновременно с этим и наверху им тоже непонятно, какой нам путь тогда давать. Вы еще со мной? Отлично. Вот представим себе, да, ну вот, давайте, на прям самом низком простом уровне. Привожу пример, чтобы было все понятно. Значит, если мне, например, нужно э, развивать, то есть вот там, например, три направления развития выбрано от меня в сторону, там, не знаю, моего там какого-нибудь ребенка. Я знаю для себя, да, что вот ребенок мною в свое время создавался, затачивался. Ребят, я в данной ситуации э, рассказываю просто аналогию. Понятно, что ребенок мною не создавался и не затачивался. А все сделаю выше я. Ну, если бы вдруг, да? создавался, затачивался, я знаю, что я, ну вот, там есть талант художника, есть талант рассказчика, и есть, соответственно, талант языка. Вот три таланта, например. И мне важно понять, как он там вообще готов уже вообще к развитию талантов. Потому что развитие таланта – это все-таки сужение восприятия. Кто спорит? Талант развить можно только в том случае, если сузить восприятие до территории этого таланта на определенное время. Понятно, что если в территории этого таланта развивать ребенка, то ребенок в это время сужает мировоззрение от коммуникации со сверстниками. Понимаете, от получения опыта и прочее, прочее. И можно развить талант, но убить дитя. Ну, как личность многогранную. Вы еще со мной? Вот, соответственно, мне надо выяснить вообще, можно ли уже развивать этот талант, или это повредит. И плюс к этому, мне три таланта. Что мне надо сделать? Мне надо спровоцировать ребенка, чтобы ребенок как-то себя проявил, и мне было понятно, о, все нормально, развивать можно. Или там нет, ни в коем случае, сейчас не надо. Или там можно, но только вот этот талант, и не реже, не чаще, там раз в неделю. Только, вы знаете, там чуть-чуть. И в зависимости от того, как ребенок среагирует на эту провокацию, я ему запущу одну программу, в качестве дополнения к его жизни, либо другую. Понятно? Нет? Вот мы дети для высших сил, вот, переводим, значит и высшим силам нужно спровоцировать, например, там гелечку замечательную, чтобы понять, вот какой путь ей дальше давать. Знает высшие силы, и мы с вами тоже знаем, что человек, оказываясь в экстремальной ситуации для себя, ну, понятие экстремальное, это не обязательно пистолет у виска. Это да, просто ситуация, которая его возбуждает. Да? а Возбуждает любая ситуация, вышедшая за пределы нормы. Значит, а в это время мы хватаемся за самое важное для нас. У всех есть набор жизненных ценностей. И как нам кажется, эти жизненные ценности равнозначны. Слышите, нет? Ну вот давайте сейчас порассуждаем на эту тему. Наташенька, скажи, пожалуйста. Вот, а что важно для матери? Ну, а здоровье ребенка? Так. Да. Так. Да. Ну, вот смотрите, да, если бы мы продолжили, Наташа бы сейчас назвала группу факторов, верно, нет? Что-то из этого на этот период ее жизни является важнее, чем остальное. Это понятно, нет? Ну, так она не знает. Вот она сказала, здоровье ребенка в первую очередь, но знаете, почему она так сказала? Потому что был до этого какой-то негативный опыт, связанный с тем, что ребенок болел, и она запомнила, что здоровье самое важное. Понятно, нет? В том случае, если в свою очередь ее поставить каким-то странным да, обстоятельствам, то понятно, она, она, для нее в первую очередь станет что-то, то, что правда сейчас актуально, как в первую очередь. То есть она, иначе говоря, осознает так или иначе, или проявит. То, что для нее правда важно в первую очередь, для ребенка. Ну, не знаю, вы там с ним посрались, ты его отправила там гулять, он ушел без шапки, ты посмотрела имену 40 сказал, и сел дальше за компьютер. И выяснилось, что никакое здоровье ребенка не важно в первую очередь. А в первую очередь важно, чтобы он запомнил, как нельзя себя вести. Согласны, нет? Отлично. А уловили нет о чем я. То есть, иначе говоря, задача высших сил заставить тебя проявить себя. В чем? В том, какие жизненные ценности для тебя наиболее значимы. Здесь, на наше счастье, важно не конкретная жизненная ценность, вот как в этом примере, а блок жизненных ценностей, на каком уровне духовного развития для тебя первой степени. Скажу по-другому. Значит, а, находится у нас, например, прекрасная а, девушка в состоянии, когда она уже не оранжевая, но еще не желтая, Марин. И вроде бы она достаточно уверенно развивает, накачивает себе желтые жизненные ценности. Правильно? Но при этом оранжевые еще остались. А, и тут ей звонят и говорят, 10 тысяч долларов хочешь? Говорит, хочу, хочу на делать. И говорит, а для этого надо и предлагает абсолютно желтую программу длиной там, я не знаю, в два месяца. Слышите, нет. И ей, в общем-то, 10 тысяч долларов хочется. Но когда она понимает, что два месяца она будет ходить исключительно строем, да, ей придется перекрасить волосы сделать другой маникюр, поменять стиль одежды и нацепить на себя желтую морду, то ее оранжевые жизненные ценности говорят нет. Уловили – нет. Вот. А желтые жизненные ценности ей говорят «а чё, давно пора». И весь вопрос в том, что она выберет. Вы понимаете? Нет. Она может выбрать оранжевые. И таким образом... Для нее это может быть не зачет. А может выбрать желтые, и это будет для нее не зачет. Потому что, например, желтые, да, но при этом это не значит, что тебе можно находиться в периоде, когда желтые любой ценой. Уловили, нет? Иногда ее избрасывали желтого пьедестала, ее правда сбросили желтого пьедестала, потому что она на желтом уровне была абсолютно то есть такая маленький поросеночек. Что дают желтого тоже руку. Ей сказали, Мать, ты что, охренела, что ли, заниматься чем не попадя на желтом уровне? Смотри, мы не против желтого, но для нас желтая это самодисциплина. Это не значит, что желтое, когда ты занимаешься да, там, тем, чем, в принципе, в общем-то, тебе не получу ни по миссии, ни по совести, хренственным случаем из миссии. Понятно, нет? И в связи с этим, в принципе, да, например, согласие на это предложение может показать ее незрелость под названием, да, я настолько соскучилась по баблу, дайте мне его, ладно, я завойду на сделку с совестью. выше я говорю, да Йоха, бабай, только мы думали, она уже выздоровела. Фу. Понимаете? Нет. Если бы она по картам погадала, ей сказали, ни в коем случае пятерка мечей. сил перевернуты, я не знаю, да, там и прочее, прочее. Не ходи – убьет. А, иначе говоря, мы не знаем по-настоящему, когда нам дают провокацию, чего от нас хотят. Это понятно, нет? То есть какого ответа они от нас ждут, мы не знаем. Это, знаете, как во время типирования. Кто был на типировании в социумике? Да пиши город. Блин, чего хотят от меня, вообще непонятно, с какой точки зрения? Мы говорим, хе-хе, а мы свое смотрим. Говорит, ну объясните мне, может я правильно буду описывать? Нет, тогда неправильно. Нам нужно много текста. Понятно? Нет? То есть здесь то же самое, они там своим меряют. Понимаете, да? У них там свои планы на вас в это время. Слово сказать, в ваших интересах. Понимаете, да? У них там свои... Ну, то есть мы не можем для этого понять. Паш – это градусник. В лучшем случае подружку простите. А вот, значит, а, иначе говоря, Паш – это провокатор. Нам предлагают возможность, вот она, знаете, так вот, каузальный план вот с тобой, и, знаешь, вот так вот оттуда, раз, такая удочка, типа, и возможность. И ты либо начнешь эту возможность хавать, захочешь ее, потянулся еще только. Нет, ты еще не хаваешь, ты потянулся. Но потянулся ты ради чего-то. Ради чего? А это как раз и оценивается. Если это то, ради чего... Ну, потом скажу о последствиях. То есть ты потянулся, тебя спровоцировали. Понимаете, нет? И, соответственно, те сказали, ага, вот оно как. Понятно, то есть это жрем. Отлично. Или ты увидела эту возможность, посмотрел на нее и сказал, да, Говорит, отлично, а почему? А потому-то и потому-то. Ясно. Понятно, что и отказ, и желание взять происходит из-за поддержки каких-то жизненных ценностей. Понятно, что и то, и то указывает наш, то есть нас показывает. Спасибо, что к нам не приёживаются прямым текстом. А почему? А почему? Потому что ты в любом случае внутри себя, когда потянулся, ты уже зазвучал, а им сверху видно. Они вообще нас видят наизнанку, на всякий случай. Объяснить почему? Не задумывались об этом? Смотрите, вам кажется, что ваши чувства где Нас. А мысли? Понятно. А на самом деле наши семь тел вокруг нас. И мысли где-то вот здесь, а чувства где-то вот здесь. Поэтому им наверху, нас видно, наизнанку, как нам кажется. Понимаете, нет? Мы сделали личко попроще, окружающие люди ничего не поняли. А им там все равно видно, делай ты пугающий личик или не делай. Потому что личика это самое тонкое самое плотное тело и самое мелкое. А то, что вокруг тебя в астральном теле там что-то бушует, это им все наверху, так как они видят тонкое, все видно. Понятно, да? Поэтому там не скройся на всякий случай. Вот, как завибрировал, так все видно. Вот, соответственно, она увидела подмам, и завибрировала. <как> правильно? И смотрят они наверху, чем завибрировала, каким местом, да, какая жизненная ценность активизировалась, какие эмоции, какие мысли возникли. И от этого, соответственно, а от этого будет немножко другой программа. Либо не будет немножко другой программа. Понятно, да? То есть либо тебе дадут возможности этой воспользоваться, либо не дадут, либо тебе ее навяжут, когда ты не захотела, либо не навяжут. Понятно? В зависимости от того, как им удобно. Окей? Okay? Значит, может ли такое быть, что в нас может пробудиться творческая инициатива? Когда крючок так выглядит, что ты понимаешь, что, пожалуй, я бы это хотел. Какой должен быть правильный ответ? В этом случае, в принципе, высшие силы готовы тебе это дать, а ты можешь вытащить рыцаря из расклада, доложить его пятеркой или восьмеркой, и понять, чего на самом деле тебе провоцируют. И какая из твоих реакций здесь, в данной ситуации, будет наиболее хороша? Для вас это выглядит уже про то, как менять. Помните про сервинг? Значит, выглядит каким образом? Значит, например, я там у, там, у кого-нибудь, ну там про Марину мы рассказываем, да? Значит, я сейчас побуду немножко высшими силами. Я говорю, Мариночка, хочешь в США замуж за мужика? Хорошего, сушииста такого. Она говорит, не хочу. Вот, я говорю, но не видно, почему. Она же там вибрирует по дороге, с этим не хочу. Вот. А потом через какое-то время чуть-чуть подумала, говорит, ты знаешь, пожалуй, хочу. И другую жизненную ценность, да? А другая жизненная ценность, которая прям вот ну, совсем не айс, говорит, ты знаешь, mm -mm. а не получишь. Ты говоришь, О, а ты знаешь что, давай так, давай я буду хотеть этого же, но по другому поводу. И, эти берет и меняет внутри себя реальную вибрацию. Прямо сейчас. Слово сказать, мы же все время находимся в таком состоянии, когда мы все время на грани каких-то катарсисов. Не обращали внимания? Мы все время на грани каких-то перемен, мы вообще все время какие-то пограничники. Я вот уже, например, давно собираюсь сделать то-то и то -то. Да? И в том случае, если мне надо за то что ж мне не перейти эту черту прямо сейчас. Поднапряглись. Иначе говоря, давайте еще раз, пожа можно получить свою жизнь, если он вам, ну то есть не пожа а ту возможность, которую он обещает. В том случае, если быстро совершить ту работу, которая тебя там нуждали. Высший сын говорит, вот теперь тебя люблю, я бери своего сашииста, что, мне жалко что ли. Таким образом мы немножко навязали, правда? Но при этом мы сделали то, что от нас хотели. Ну, хотели, по большому счету. Кто против? Это вот то, как можно с помощью пажей, в принципе, моделировать свою судьбу. Клиенту не обязательно это подсказывать, в зависимости от того, насколько это близкий клиент, насколько вменяемый. Понятно, да? Но вообще, в принципе, паж это территория работы кармического таролога. Понятно почему? Потому что через любого пажа можно выпасть в новую реальность, в принципе если все сделать правильно. Или там, например, она говорит, не хочу, я говорит, а придется. Ну, а придется, да, почему там это? А придется? Я вам, конечно, сейчас распишу, но я думаю, что этикам не понравится. Там много логики. Ну вот, значит, а... и она говорит, Иссен, посмотри мне по картам, мне его навязывают. Я говорю, ну да, тебе вынавязывают, потому что ты дура такая, уже давно то-то, то-то и то-то должна была сделать, а ты не делаешь. Я говорю, сделаю. Делает, и пространство говорит, ладно, фиг с тобой. Понятно, нет? То есть вы имеете в виду, под пожон вам может приходить некая возможность, которая стремится укрепиться, также и некая возможность, которая вас манит, но стремится ускользнуть. Уловили, нет? А, окей. Сейчас простую таблицу, терпите, этики, таблица простая, Все таблицы, потому что если просто говорить, этики точно не нечего. Видите, сейчас я поближе к такому вот, принесу. Человечек А, молодец, имеет заплюсованную карму. Человечек Б, не молодец, Б, имеет заминусованную карму. Правильно? К обоим прекрасным людям приходит возможность номер один. Клёвая. Правильно? Клёвая возможность. Ну и предположим, человечек А проявил себя достойным этой клёвой возможности. Он ее получит? Получит. Отлично. Человечек Б, заминусованный кармой, проявил себя с этой клёвой возможностью Да, тоже весьма позитивно. Он ее получит эту возможность? Не факт. На заминусованную карму шансов на то, что он ее упустит, достаточное количество. Ну, его проверили через эту возможность, правильно? Дали ему, там, я не знаю, какую-то э, компенсацию за это. Да, ну, по текло, в рот не попало. На заминусованную карму охренительные возможности приходят только ручкой помогать. Упускали возможности клевые, обращали внимание, как вы их упускаете. Вы сделали все правильно. И это они оба сделали все правильно. Ну, может быть, там, я не знаю, за него заступились и все-таки он ее получил. Но они сделали все правильно. Они молодцы. Возможность хорошая. Второй вариант. Они сделали неправильно. Но возможность хорошая. Ну, в таком случае все просто. Да, они ее не получают. А теперь посмотрите, что происходит с минусовой возможностью. С плюсовой, ладно. Минусовая возможность. Возможность номер два. Вы еще со мной? Отлично. Приходит минусовая плохая возможность к человечку А, к человечку Б. Но ведь ее как-то назовем для лучшей иллюстрации. Правда? эту возможность, возможность. Человечка и человечек Б, минусовая возможность для них получить повышение и стать генеральным директором фирмы. А почему она минусовая? Потому что точно известно, что через полгода будет рейдерский захват и судебное разбирательство. Не его не подставляют. Но пространство, в принципе, да, известное. Возможность минусовая. Делать так нельзя. Человечка повел себя правильно. Но возможность захотел. Что произойдет? Его Бог отведет. Человечек Б очень захотел, а у него минусовая карма. Получит. Вот это надо для себя понимать. Попробуй сказать другими. Ну, ну, вы, я надеюсь, все поняли. Значит, давайте еще раз обобщу, ладно, чтобы было ясно. Когда приходит Паш с какой-то возможностью, то, что вы ее получили, не значит, что это Хорошо. То, что вы ее не получили, не значит, что это плохо. Все условно. В случае, если у вас минусовая карма, вы быстрее всего утратите хорошую, но получите плохую. В случае, если у вас плюсовая карма, вы быстрее утратите плохую, получите хорошую. Это понятно, нет? Вот это вот тема, да, которую очень мало кто понимает для себя, потому что возможность может выглядеть как вполне манкая, стать гендиректором. Понимаете, да, а подстава откровенная. Вот приходит ко мне девочка и говорит: Эсет, я не могу понять, в чем дело, у меня деньги на счету заблокировали ровно в то время, когда мне надо ехать куда-то. Спрашиваю, какая энергия окружает с точки зрения поездки. Они говорят: ехать ни в коем случае нельзя. Спасибо, что заблокировали деньги. А она сидит, говорит, что я такая неудачливая, вот я уже настроилась, я уже должна была с ним поехать. Я говорю, ты не понимаешь, вот твоя удачливость в том, что ты с ним не едешь. Понятно, нет? Не все, что красиво выглядит, на самом деле красивым является. Вот это надо для себя очень четко, пожалуйста, потому что с пожами это точно вот обычно. То есть вот вы ведетесь на внешнее, И не понимаете, да, что вот здесь вот то, что это уйдет, это уйдет, и слава богу. Итак, Паш – вестник перемен, иначе говоря, провокатор, иначе говоря, возможность, который проверяется то, насколько, соответственно, да, вам нужно. И вот если мы в это вместе все сводим, то в том случае, если у нас замечательная Мариночка хочет за этого сашиста, то первое, что мы должны сделать по картам, это спросить, а оно вообще хорошо для нее будет? Понимаете, да? И независимо от того, получит или не получит, а посмотреть, а вообще, в принципе, ей это надо? А ну как пахнет вот это США для нее? С тухлицой, Понимаете, да? Или же оно правда там розами благоухает? В том случае, если мы видим, что да, возможность, в принципе, хорошая, но просто, да, вот, например, там, Маринка еще пока там не готова к ней, схватилась не за ту жизненную ценность. Вот в этом случае уже и боремся. Понятно, да? То есть не боритесь, за, не, не ведитесь на желание клиента, не все то золото, что блестит. Это всегда, да? Пожи, как да. То есть все пожи, на самом деле, смотрите, у вас есть выбор, и этим выбором пользуется большинство тарологов. Паш – это эзотерическая, мистическая карта, одновременно с этим имеющая очень простое бытовое значение. Вот пришла у тебя клиентка, понимаешь, она тебя обосралась, прости, пожалуйста. Да, вот ей надо, выйдет ли она замуж в этом году, понимаешь, там, устроит ли ее на эту работу. Не собираешься с ней глубоко работать. Она это не запрашивает. У тебя вышел паш, ты говоришь, вы знаете, ну что, там есть возможность на то, что вот там будет некая перемена. И ничего больше не говоришь и не делаешь. Там наверху они все решат, они его потестируют, температуру померяют, дадут один, пусть второй, третий, и все для ее же блага, правда. Понятно, да, поэтому мы его читаем, потому знаешь, вот как сбрасываем его, как пустой. Понимаешь? А в том случае, если тебе там, я не знаю, подруга говорит, помоги, у дочери три выкидыша подряд, не знаю, что делать, сейчас опять беременна, мы трясемся. Она к тебе приходит, спрашиваешь, какая энергия окружает с точки зрения рождения ребенка? Они говорят, Паш Скипетров на выкидыш, то есть возможность того, что будет выкидыш. Ты тогда берешь, пожалуй, так вот вытаскиваешь из расклада, все карты складываешь и начинаешь его изучать. И смотришь, а вообще, в принципе, енад надо ребенка от этого мужчины. Может, ее Бог отводит, может, не все золото, что блестит. Она от него родит, понимаешь, а потом после этого всю жизнь будет. Понимаешь, да? Выяснила, нет, ребенка от этого мужчины, хорошо, значит, дальше юзаем пажа на тему того, чтобы дитя осталось. Один только паж уже открывает возможность в новую вселенную таким образом. Понятно, нет? Уловили? То есть нет необходимости его, вот сейчас будем варить супы, не надо его так читать. Понимаете, потому что мы все равно сейчас с вами в кармических тарологов вот так вот на варенье супов с незаряженной колодой не превратимся. Я вообще, в принципе, кармических тарологов из вас делаю только тогда, когда мы уже на мастер-классе. Понимаете, да, то есть сейчас мы с вами изучаем бытовое таро. Вы выйдете от меня, внятно отвечая на вопрос, любит, не любит, плюнет, поцелует, была ли любовница, надо ли на работу и прочее-прочее. Понятно, да? То есть вы выйдете, имея возможность оценивать с помощью карт чашнюю ситуацию, просматривать перспективы и прочее. да? А кармическое таро – это таро влияния, опять на всякий случай, не карты влияют. Это карты влияния, как карты указания того, что можно поделать в своей жизни, чтобы вот этот вот ваш путь был не такой, как автоматически. Понимаете, да, такой, соответственно, как вам, правда, надо. Уловили? Нет. Ради бога, карты не влияют. Хоть обраскладывайся, да, там, хоть я не знаю, сколько угодно назови, там, этот кусок хлеба форелью. Вот, да, и сколько недель и вокруг него раскладов по поводу того, не форель ли он, да, он при этом все равно рыбкой не станет, понятно, да? Карты не влияют. Хорошо, теперь последняя тема с этими же пажами. Значит, мы на самом деле по значениям уже не будем сегодня париться, значит, потому что очень долго вот это все было. Я понимаю, мозги скрипят, но просто, ну, ребят, надо было вот вам дать вот это представление. Потому что Паша, вот я еще раз говорю, он очень мистичный. Он очень мистичный, но очень красивый. И одновременно с этим очень мало кто его использует по назначению. Мне прям даже жалко. Теперь смотрите, вот эта возможность, она всегда одна. Нет, не в смысле одного в жизни, а в смысле речь идет об одной конкретной возможности. Вот можете себе представить платочек носовой. Представили? Вот смотрите, вот у нас есть шарик, например, гелевый небольшой, и вокруг него платочек. У этого платочка сколько кончиков? Кто знает? Отлично. Вот завязываем по узелочку на всех четырех кончиках, ну и гельки какие-нибудь ко всем четырем кончикам добавляем, и шарик. Вот четыре пожа – это четыре узелочка одного и того же платочка. И эти узелочки торчат из каузального потока в твою жизнь. Какой частью ты чувствителен с кипятами, кубками, мечами или пентаклями, такой части, такую часть платочка ты и видишь. Это понятно? Может выйти в раскладе все четыре пожа? Да. Это четыре возможности херта. Это четыре провокации, херты нет. Это один вестник перемен, который благополучно идентифицируется вами в скипетрах, то есть в сюжете жизни. Вы на него эмоционально реагируете. Дальше после этого вы начинаете шевелить мозгой надо-не надо. Не надо». И плюс к этому, от этого конкретно изменится ваши, меняются ваши воздаяния, что вы получаете реально от жизни. Это понятно, нет? Это у всех, это у самых чувствительных. Соответственно, в том случае, если у нас там, например, прекрасная леди, наиболее сильно у нее чувствительная эмоциональная часть, остальные как-то не очень чувствительны, она увидит это как пажа кубков. Иначе говоря, есть сушист уже, И она вдруг чувствует, что как-то у нее внутри как-то начинает к нему меняться эмоциональные отношения. Не, он про свадьбу уже давно говорит, просто на внимания не обращала. Понимаете, да, провокатор пришел через это и через сердце к ней достучался и сказал, слышь, а я же возможность. Понимаете, нет? Или же это пришло как то, что он сидел и говорит, слушай, поехали со мной. Это с кипетрами он пришел, а кубками ничего не возникло. Ничего бывает. На самом деле там и кубки будут. Иначе говоря, да, но ну я уже рассказывала значение. Значит, паш скипетров, возможность, провокация, которая идентифицируется как то, что от этого изменится моя жизнь. Кубки идентифицируются как от этого изменится что? мое переживание жизни, да, да, не, не так, не так, скипетры, я вижу, что от этого может измениться моя жизнь, возможность социальных перемен, кубки, я чувствую, что мое эмоциональное отношение изменилось. Как-то, видимо, пора. Что пора? Пора не пора, иду со двора. Пора валиться этой работы или пора, чую, скоро повысят. Понимаете? нет. То есть, ну, я понимаю, логикам тяжело, но вот этики, они точно чувствительны эмоциональной частью. Вот понимаете, да, он стал смотреть по-другому, она почувствовала, скоро пошлет. Понимаете, нет? То есть вот а, она эмоциями почувствовал, ты эмоциями почувствовал, Паш Кубков, это эмоциональное ощущение, что вот это правда перемена. То есть смотрите, как выглядят вестники. Я, наверное, не очень объяснила, как они выглядят, поэтому вы немножко путаетесь. Все достаточно просто. Вот у нас там, например, сидит замечательный Максим на работе, никого не трогает. И вот, вот он сидит у себя за столом, где-нибудь там есть. У тебя есть на работе стол какой-нибудь. И мимо тетки проходят и говорят, слышь, может, все таки этот Шевцов уже в этом месяце уйдет? Да, да какой в этом месяце? Его буквально уже через неделю повышают, я точно знаю. И вдруг у него ощущение, что это имеет отношение прямо к нему. Понимаете, нет? И это вестник перемен. Мало ли до этого теток ходила из туалетов. Нет. Вы знаете, Паш всегда вас цепляет. Ощущение «важно», «dangerous», «важно». Ну, «dangerous» – опасность да в данной ситуации, «важно». Обрати внимание. Как это еще может этот вестник выглядеть? Подходит к нему начальник и говорит, какие планы на лето? Он говорит, да в принципе никаких, а, ну ладно, и пошел. Возможность? Возможность. Понимаете, нет? Или там, например, предлагают контракт, считала проценты, которые тебе дадут это охренеть. Ты их получила? Эти проценты уже сейчас. Не, значит, возможность. Это понятно, нет? Иначе говоря, он может быть от самого тонкого. Вот когда, да, вот приходишь на работу, И понимаешь, что-то мне тут так тоскливо стало. Кажется, скоро что-то будет. Вот у меня по этому поводу э, очень, э, очень, вот по в меня реагирует только на мужско-женское. Вот очень интересно. Значит, вот на какой-то момент времени я начинаю смотреть на мужа и скучать. Это означает буквально следующее. Скоро я себе точно каких-то неприятностей на задницу поймаю. То есть, либо он что-то не то, либо я что-то не то, понимаете? Либо в нашу жизнь кто-то не то. Понимаете, да? То есть, вот я вот как ловлю себя вот на этом особом ощущении, типа, что-то мне как-то пустовато стало. Это значит, что вот скоро это и будет. То есть, скоро будет наполнено. Вот, а при этом в том случае, если успеть, ну, то есть если я за что-то другое зацепилась, да, то есть вот может вот это вот шкряп-шкряп, а я внутри себя нет. Ну вот, да, вот сейчас вот это отведем, поедем там после родовой отпуск, и там тогда. И этот шкряп-шкряб, значит, как раз и расползается, и уходит, и ничего не происходит. Это что было? Это была возможность, которая не стала реальностью. Это понятно? Может быть такое, что ты смотришь там, например, на своего начальника и понимаешь, что кажется больше. Ты не хочешь. Что ты готова уволить начальника. Ты мне больше не начальник. все. Это может прийти на эмоциональном уровне? Может. Скипетры наиболее плотные. Ну вот, да, конкретное предложение обычно. Кубки ощущения. Мечи... Это когда ты вдруг почему-то начинаешь все тщательно просчитывать. Ты начинаешь искать варианты. Вот это паш в мечах приходит. То есть ум славливает как импульс, ты начинаешь искать варианты. Куда, куда, что делать. Ну вот. Да, и вот вот паш мечей все тщательно просчитывает. Единственный паш, который мы читаем не как возможность, а говорим все тщательно просчитывать. Еще тогда мы в этом случае говорим расчетливость, например, в некоторых ситуациях. Или там необходимость просчитывать. И Паш Пентакли, да, это тогда в этом случае ты можешь чувствовать изменения материального плана, это тогда не скипетры. И в принципе можешь чувствовать, что как-то мне здесь холодно, как-то мне здесь неуютно, как-то мне здесь скучно. А? Это Пентакли уже. Понятно? Вот так в обычных раскладах, я еще раз говорю, возможность энергетических материальных перемен, возможность эмоциональных перемен, Когда ты что это по-другому переживать, и все изменится. Но по большому счету, еще раз повторяю, какого бы ни видели вы пажа, это в любом случае одна и та же провокация. Три пажа это просто три точки чувствительности. Это один паж, но большой. Состоящий из четырех частей. На сегодня мы закончили. Благодарю вас.